Глава тринадцатая. Андрей. а Новые обязанности лишь поначалу кажутся обычным делом. Ни хрена подобного. Драить целый офис, включая парковку, вот такое себе. Не просто фитнес, а напряг куда круче. И за такие копейки. Серьезно недооценивают у нас физический труд. Схерали умственные, типа, выше. Да и без всех этих простых работяг мы были бы в дерьме. Когда-нибудь я начну свое дело, и к работникам, которых наберу, буду относиться иначе. Но ну, пока буду довольствоваться тем, что предлагает мне Софа. И хотя несколько раз меня порывает ворваться к ней в кабинет и потребовать в таком случае уволить и выкручиваться самой, когда мы оба знаем, что не сможет, но сдерживаюсь. Ведь понимаю, насколько униженной себя чувствовала жена, Узнав о Тане или о наших с Лёхой планах, такое не проходит, тем более бесследно. Логично, что теперь Софа хочет унизить меня, и у меня, по сути, вариантов два — принять это или идти дальше без неё. Второе исключено сразу. Без неё мне и некуда. Дороги толком нет, а ведь всегда чётко видел ориентиры теряют смысл без действительно любимой жены. Никогда не думал, что буду мыслить так, но ощущения эти настолько яркие, что не считаться невозможно. Да я даже пробовать не хочу. И не могу. Скорее всего, если я не дам Софи возможность отыграться на мне, шансов у меня не будет вообще. Они и без того невелики. Настолько, что пока даже не представляю, как все это разгребать. «Да, нелегкие ожидаются времена. Но ведь у жены тоже. Первый рабочий день в компании, где ее не воспринимают всерьез. И это сразу после похорон отца. Но и неприятных новостей обо мне незадолго до. Эти напоминания себе помогают впрячься с усиленной энергией, драйя каждый из этажей офиса. Благо, я тут не один работаю, помощники есть». Не так уж страшен масштаб работы, если впрягаемся в это вместе. В итоге у меня даже остается немного времени до обеда, чтобы начать делать нужные наработки по проектам, которые Сергей Александрович планировал. Завожу для этого дело блокнот, добытый где-то в архивах. Пустой. Излагаю туда все подробно, в деталях и с пояснениями. Буду оставлять его в конце рабочего дня у Софы в кабинете. Все равно уйду после всех, надо будет все убрать перед закрытием офиса. Она увидит с утра. Потом опять заберу и по новому дню оставлю заметки. Если у нее будут вопросы, пусть напишет мне там об этом. По крайней мере, оставляю такую просьбу в пометках. Как бы ни злилась на меня жена, а компания Сергея Александровича ей важна. Тем более я не наглею, держусь в рамках не должна послать. Увлечённо строчу, не сразу даже уловив, что ни один в коморке возле мусорных баков на самом нижнем этаже. Это типа как и мой кабинет теперь, но что здесь делает Софа? Стоит передо мной, смотрит внимательно и холодно одновременно. Собирается сделать мне выговор, что не работаю? Ну так убрано же уже. И время к обеденному подойти успел, оказывается, пока расписывал планы. Напрягает ее взгляд. И далеко не потому, что моя маленькая женушка теперь вроде как мое начальство. давище смотрит. Поедем, подадим заявление на развод. предлагая так, что сразу понятно. Больше требует. Сжимаю челюсть. Не думал, что так сразу. Не то, чтобы наивно рассчитывал повременить так, чтобы без этого обошлись, но блять да как будто надеялся все равно. Это можно сделать через интернет, умудряясь спокойно ответить. Думал, ты уже подала, усмехаюсь зачем-то. Взгляд сам собой падает на кольцо у меня на пальце. Не хочу его снимать. Смотрю на руку Софы, там уже нет. И как давно, интересно. За всей этой сплошной херней, навалившейся в последнее время, и не замечал? Выбросила? «Я хочу услышать эти слова, убедиться, что все действительно будет, сразу получить свидетельство», — сухо поясняет она свое решение по поводу заявления. «Боится, что по интернету что-то пойдет не так? Увы, вряд ли. Не то чтобы у меня опыт по разводам есть, но и без того понятно. Сейчас все через один известный портал услуг делается легко, там все равно месяц дают». Глупо цепляюсь непонятно за что и непонятно зачем. Точнее, зачем-то понятно, только вот безнадежно все равно. Чувствую это с каждой секундой все сильнее. Софа смотрит, как на пустое место. «Не всегда. В последнее время в редких случаях», — уверенно отрезает она, — изучала вопрос в отличие от меня. «Ты ведь не заставишь меня обращаться в суд. Я все равно добьюсь своего». Добавляет друг почти угрожающе, слегка прищуривая взгляд. Видит, что я не хочу, или просто не доверяет. Впрочем, какая тут разница, когда все равно придется уступить? Не заставлю. Хотя на самом деле я всерьез прикидываю, они заупрямятся ли. Вот просто взять и обозначить свое намерение. Люблю, развод не дам, буду добиваться прощения». Умом понимаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Во-первых, знаю Софу. Заупрямится и вправду будет через суд решать. Еще и лучших юристов подключит, чтобы побыстрее и надежнее. А это лишние хлопоты ей, нервы, траты. Ничего хорошего, тем более, что в итоге нас все равно разведут. Причем, скорее всего, при таком раскладе шумно и со скандалом. Во-вторых, Если мы пойдем по такому пути, то Софа однозначно вытурит меня отсюда, откажется от какой-либо моей помощи из принципа, даже зная, что она действительно нужна. Я ведь чувствую, что жена и сейчас с трудом мирится с моим участием. Вывозит, наверное, только на том, что это все-таки компания папы. И вправду боится Софа ее потерять. Кстати, о возможности потери. Надо бы Таню проверить. Слишком уж наглая. И при этом не тупая вроде как, а ведь излишняя борзота сигнал либо как раз глупости, либо каких-то мощных козырей. «Поехали!» — перебивает мои мысли решительный голос Софы. Она как раз только-только отрывается от экрана своего телефона. Такси уже ждет. Вызвала, значит, пока я зависал. Получается, испишут с ее карты. Всякие мелкие приложения у Софы всегда были прикреплены к ней, хотя я предлагал свою. Хотя какая к черту разница сейчас, кто оплатит такси, который в любом случае отвезет нас туда, куда совсем не хочется. Не сейчас, не когда. Вернее, потом, но только по более благоприятному поводу. Например, за свидетельством о рождении ребенка. Кстати, Софа все-таки приняла те таблетки? Ну вот... Как идиот цепляюсь за несбыточное. По-хорошему вообще не нехрен было в нее кончать. А я это эгоистично сделал, ведом и страхом потерять. Если отбросить всякие условности, дело там именно в этом было. Она тогда, как уловила мою нервозность, так ласково усмехнулась надрывному признанию в любви, прошептала в губы ответное. «Поверить не могу, что действительно тебя теряю». Срывается у меня, когда мы уже направляемся к лифтам. Софа замирает на какие-то секунды. Бросает на меня такой быстрый взгляд, что даже не успеваю разглядеть, что там в ее глазах. А ведь это чертовски важно. Безумно хочется узнать. Сплошная ненависть и ничего кроме презрения, пустота. А я? Что мы вообще были вместе? В голосе отвращения. Внутри все разрывается. На этот раз Софа на меня не смотрит, но я как будто точно знаю, что там в ее глазах. Приговор мне, который вот-вот исполнится. Если любишь, отпусти. Я не знаю, кто это придумал. Святой человек, никогда не любивший, мазохист, а, возможно, тот, кто умеет любить так, как мне недоступно. Допускаю, что я эгоист, собственник и вообще сомнительная личность. Но моя любовь другая. Я готов ради Софы вообще на что угодно, кроме одного. Отпустить по-настоящему не смогу. Пройти сквозь самые разные круги ада, по сравнению с которыми драйвить весь офис, да хоть в одиночку, цветочками покажется. Пожалуйста, сколько угодно. Да хоть умереть за нее. Или даже убить. Реально наизнанку вывернуться готов». Пойти даже на нереальное, но не отпустить. Хотя в глазах жены я сейчас именно это и делаю. Да, мы уже подали заявление на развод, который рассмотрят буквально в течение недели. Но я-то знаю, что это не прощение, даже при том, что вижу, что Софа уверена в обратном. Более того, ее глаза чуть ли не сияют. Впервые за эти долгие несколько дней. И по такому поводу... Как же чертовски тянет к ней прямо сейчас, когда она максимально далека и искренне считает, что избавилась от меня. Надышаться не могу. Жадно ловлю мгновение в которые мы вместе, хоть они и сильно далеки от тех, что были раньше. Но даже это хочется продлить. Да и повод есть. Сейчас обеденное время. Тем более, что мы проходим мимо ресторана, в котором сидели, когда только подали заявление на брак. Не отлипали тогда друг от друга, на одном диванчике устроились, смущаясь официантов, и обсуждали будущую свадьбу. Может, зайдем по бедам, предлагая как можно более непринужденно, кивком указывая на тот ресторан. Как раз обеденное время Софа скептически хмыкает, не выказывая ни малейшего замешательства, как будто и не помнит, что это за ресторан. «Зайди победы если считаешь, что можешь позволить себе такие места при новой зарплате», — только и предлагает насмешливо. «Эти ребяческие издевки даже как будто милые, не задевают нисколько, скорее наоборот. Пока жена хочет меня уколоть, выдает неравнодушие. Хоть такое, но сейчас и оно воодушевляет». «У меня хватает накоплений», — возражаю уверенно и Софа слегка теряется. Неужели вправду рассчитывала, что я последний хлеб без соли доедаю на улице, так как квартиру отдал ей? И я предлагаю пообедать вместе. Не верю, что ты не проголодалась. Она поджимает губы. Я поем с Ваней. Мы уже договорились, он ждет. Холодно возражает. Опять этот долбанный Ваня. Причем на этот раз Софа не то, чтобы стремиться меня им задеть, Но все равно получается. Бесит одно упоминание нового заместителя-руководителя. Мудак метит на все мое. Что ж, придется воспользоваться тем единственным козырем, на котором держусь. Я хотела обсудить кое-что важное. Выдерживаю загадочную важную паузу. Это касается компании. Вижу в ее глазах, что Софа колеблется». Кажется, за половину рабочего дня и у самой скопились как минимум вопросы или неразрешенные задачи, требующие помощи. Но она все-таки упрямится. Ты собирался оставлять наработки по поводу компании моему секретарю в конце рабочего дня, насколько я помню. Так что все, что ты хочешь сказать, оставляй там. Такой сразу деловой тон, отчужденный, и взгляд словно вскользь. Родная и далекая одновременно. Буду писать в блокноте и оставлять его на твоем рабочем столе. Все равно мне там убираться. Без секретаря. Уточняй о новом, более удобном плане, который пришел мне на ум только во время уборки. Но есть вещи, которые лучше обсудить, а не писать. Намеренно интригую. Хотя я толком даже не знаю, какие именно вещи. По компании куча нюансов, и каждый довольно важный. Но при этом любой можно детально расписать в блокноте, а дальше уже от Софы зависит, но не о подозрительных планах Тани же мне с ней говорить. Даже не представляю, как могу упомянуть долбану серву глядя в глаза жене. Хотя интересно, Софа как-то выделила ее, ведь читала мои переписки и точно знает, с кем я изменил. Она напряженно раздумывает, скользя по мне задумчивым взглядом, чужим. Решаю не нарываться и не убеждать, пусть выберет сама. А в случае, если не то, что мне нужно, что ж, это пока только первый день нашей совместной работы, стоит набраться терпения. Но, видимо, некто свыше понимает, насколько мне тяжело вывозить ее отдаление и решает дать послабление. Ладно, только недолго, неохотно поддается Софа. Только расслабившись, понимая, что все это время был напряжен, И пусть я пока еще не решила, о каком именно нюансе буду ей рассказывать. Это ерунда, импровизирую В компании ориентируюсь слишком уж хорошо. Тут уж как получится, слегка наглею. Сам даже не знаю зачем. Как бы не время сокращать дистанцию и срывать себе какие-либо поблажки. Но очень уж не хочется, чтобы Софа напряженно за временем следила Выделяла мне несколько минуток и не могла расслабиться. «Тогда с Ваней...» — не меняется в лице она, только голос звучит суровой непоколебимостью. «Едем, забираем его, обедаем втроем возле офиса». Звучит как решение, не требующее обсуждений. «В моей девочке просыпается босс. Вот только со мной эта роль в полной мере не прокатит. Лишь пока поддаюсь» а по таким темам не тянет совсем. Откуда на хрен вообще взялся этот Ваня? Пожалуй, получится быстро. Выдавливаю, стараясь оставаться невозмутимым и не беситься по-дурацки от одного упоминания мудака. Вот только, вы раньше надо было быть по сдержине и не пытаться выиграть побольше времени с ней. Теперь Софье слишком нравится своя идея. Нет, только с Ваней. Он все равно мой зам и должен быть в курсе всего».